Глава восьмая. Колдун. В дверь постучали. Кира удивилась. Как-то чересчур быстро Ши вернулся. Поплелась открывать. Но на пороге стоял не Ши, а совсем незнакомый мужчина. Кира не успела как следует рассмотреть его внешность. Сразу бросилось в глаза чёрное сияние вокруг фигуры. Он не двуликий и не существо. Он человек, но с особыми способностями. Колдун, темный, И надо было в первую очередь захлопнуть дверь, а уже потом анализировать. Разве можно ожидать хорошего от визита темного колдуна? Но Кира опоздала. Гость уже шагнул через порог и при этом неотрывно пялился на Киру, оценивающе, с нескрываемым любопытством И насмешливой улыбкой на губах. И насмешливой улыбкой на губах. Кира не сдвинулась с места, так и торчала у него на пути. Бежать-то ей все равно некуда. Да и смысл от колдуна. И он остановился, спросил. «Анку где?» «Ушел», – буркнула Кира сердито и осознала опять с опозданием. «Надо было ответить, что шит где-то поблизости, а не признаваться опрометчиво, что осталась совершенно одна, без защиты». Поэтому поспешно добавила. «Но он сейчас вернется. «Тогда я подожду», – заявил гость. «Не проблема», – откликнулась Кира. «Только лучше снаружи». Гость самоуверенно возразил. «Лучше здесь» и снова насмешливо улыбнулся, глядя Кире в глаза. «Да ты не бойся, я тебя не трону. Мне как раз меньше всего надо Анку злить. Хочу по-хорошему договориться». Он был старше Ши, где-то за тридцать, и вид самый обычный человеческий. Короткие темные волосы, серые глаза. Одет как менеджер среднего звена. Чуть потертые джинсы, легкий пиджак, а под ним светлая футболка. Встретишь на улице – не обратишь внимания. Но со многими скрытыми так. Внешне ничего особенного, зато внутри – таинственная необъяснимая мощь. Кира ее ощущает и видит, но против нее совершенно бессильна. Нечего противопоставить, а кулаками размахивать – без толку. О чем договориться? Кира покорно отступила в сторону, пропуская визитера в комнату. Он прошел, уселся на единственный стул, сообщил доверительно, наверное, надеялся заполучить Кирину поддержку. Чтобы вы уезжали отсюда, и тут же перестал улыбаться. Лицо сделалось серьезным и жестким. Это мой город. «У меня тут все давно оговорено и выверено. Мне не нужны лишние проблемы, особенно такие». Кира ошарашенно вникала в смысл каждого услышанного слова. Темный колдун считает себя хозяином целого города. И он в курсе всего того, что здесь творится. Оговорено и выверено. И наверняка на выгодных для него условиях. Поэтому и недовольство в голосе. Это ведь Анку ночью резню устроил. Что значит «устроил»? Как это воспринимать? Пусть другие тебя убивают, не стесняясь. А ты при этом обязан строго соблюдать заповеди? Так что ли? И если раньше Кира тоже не испытывала особого восторга от безоговорочного превосходства Ши по чести расправ, то сейчас преисполнилось гордости и праведного негодования. Заявила с наглым вызовом. «А нечего было меня трогать, сами виноваты!» Колдун не возмутился, критично скривил губы. Типа извинился, признавая ошибку. «Кто ж знал, что ты его?» «Я не его, я с ним!» – сердито выпалила Кира. И вообще, разве хоть с кем-то так можно?» В ответ прозвучал снисходительный смешок. «И вряд ли Кира дождется большего. Она здесь никто. Бесплатное приложение к Ши. Как все считают, его игрушка. И если чудо даже то, что Ши ради нее вмешался, то ради любой другой он точно не стал бы это делать. Безнадежно как». Даже взгляд полный ненависти, а тем более обличающие слова, вызовут только высокомерную усмешку. Единственное, что дано, — смириться и надеяться. С тобой ничего подобного больше не случится. А другие? Но вроде же не мое дело. Кира сжала губы, отвернулась к окну. «Почему вы все так странно его называете?» «Он не представляется», – колдун хмыкнул. «А надо как-то называть». «Но почему именно Анку?» Кира вопросительно уставилась на него. «Потому что примета верная. Где он, там смерть», – пояснил колдун бесцветно и в который раз одарил Киру саркастичным надменным взглядом. «Ты сама-то хоть немного представляешь, с кем связалась?» Кира едва не смутилась, но не отвела глаз. Немного-то она представляет. Но разве у нее есть выбор? С кем-то однозначно надежней, чем совсем одной. С кем-то? Анку. Но да, Кира вспомнила, читала или слышала от папы. Что-то из европейского фольклора, французского или английского «Призрак человека» высокий, одет во все черное, с белыми волосами. Его глазницы пусты, а нюх очень остр. Встреча с ним обещает неминуемую смерть, потому что он и есть воплощение самой смерти. Прямо как ши списывали. Входная дверь хлопнула нарочито громко, предупреждением. Колдун подскочил со стула, лишаясь выражения пренебрежительной самоуверенности на лице. Это с Кирой он вел себя столь смело, но сейчас появился Ши. А по его виду и действиям не определишь, что у него на уме. И кинжалы всегда при нем, и все в курсе, как он умело ими орудует. Даже против магии действенно. Ши застыл на пороге комнаты, повернул голову в сторону Киры. «Выйди!» Да, она с радостью. Даже разбитая физиономия больше не смущает. Ну и пусть любуются. Выскочила из номера, сразу увидела стоящий возле стены пакет и подставку с двумя бумажными стаканами в пластиковых крышках. Понятно, почему Ши их здесь оставил чтобы перед гостем не подпортить свой крутой имидж незначительными будничными мелочами. Если честно, и Кира с трудом представляет магазинный пакет и подставку со стаканами в его руках. От пробившегося наружу горьковатого аромата кофе в животе забурчало и есть захотелось с удесятеренной силой. Кира присела, забрала один стакан, порылась в пакете, выудила какую-то булочку, посмотрела на дверь. «Мальчики, вы там беседуете на здоровье?» А Кира пока перекусит, с надеждой, что не последний раз в жизни. Она прошла до конца гостиничного коридора, устроилась на подоконнике. Нетерпеливо разорвала шелестящую упаковку на булочке, отхлебнула кофе. Кстати, не просто черный, а с молоком и с сахаром, очень даже. Хотя что угодно становится необычайно вкусным, когда жутко хочется есть. Вот интересно, а для себя, Ши, что взял? Какой-нибудь суперкрепкий эспрессо с лимоном? Кира на цыпочках вернулась обратно к двери в номер. Свой стакан поставила на пол, зажала остатки булочки в зубах и осторожно сняла крышку со второго стакана. Густая пенка, молочный запах. Абсолютно то же самое. Неожиданно почему-то. Сначала напомнил о себе окутников. Звонок раздался, когда Ши шел по улице, и стоило нажать на значок соединения, прозвучало. «Кто это с тобой?» «Девушка». «Это я и сам знаю». Акудников не сдержал самодовольных интонаций. «Ясно, послал кого-то по следу, не доверяет или сомневается в состоятельности. Не уверен, что обратился к кому надо и желает, чтобы происходящее соответствовало его видению и расчетам». «Кто она?» В голосе послышалось недовольство. «Что между вами?» «Что между ними?» «Какой ответ все предполагают услышать?» «Договоренность. Я помогаю ей, она мне». «И зачем тебе ее помощь? Ты один не в состоянии справиться?» Недовольство усиливалось, дополнялось раздражением и презрением, но совершенно не волновало. «Мне так удобней, если не устраивает, я верну аванс». Он никому никогда не навязывается, обычно его ищут, и окутников сам его нашел. А если тот привык все держать под собственным контролем, привык к безоговорочному послушанию со стороны подчиненных, это проблемы ниши. «Ну хорошо», – донеслось из телефона благосклонное. Делай, как считаешь нужным. Выдал разрешение, потешил свое самолюбие. Как будто ши хоть когда-то поступал по-другому. Чернокнижники все одинаковые, повёрнуты на собственной значимости, власти и могуществе. Только масштабы разные. Одному подавай никак не меньше, чем мир, чтобы скрытый. Другого вполне устраивает провинциальный городок. Этот собственный персоной явился ⁇ торговаться ⁇ Ши издалека почувствовал его присутствие, услышал голоса из номера ⁇ Что у Дивахи в голове? Не мозги точно, вечно шляется по ночам, черт знает где. ⁇ Хорошо, что оказался поблизости. Даже не так. Вел, хотя и держался на порядочном расстоянии. Но не из-за беспокойства о ее безопасности. Сразу насторожила, когда услышал, что одна ненормальная, вроде бы простой человек, задает много странных вопросов и ищет знакомство с сумеречниками. Когда она устроилась на скамейке, спать что ли собралась, свалил на время, не караулить же, а надо было. Успел увидеть, как ее заталкивают в машину. Только вот со скоростью автомобиля бегать до сих пор не научился. Эх, не учли создатели, что подобное тоже может пригодиться. И хорошо, что места знакомые, иначе вряд ли бы нашел или не успел бы вовремя. Так ей ночных приключений мало показалось еще и пускает в номер всех подряд. И ведь не боится, не волнуется, а пытается разобраться в истории его прозвищ. Настолько сильно интересуется фольклором и мифологией? Лучше бы книжки читала в библиотеке, чем изучала на практике. Но ее необъяснимая безбашенность как раз на руку. Чем меньше задает вопросов о смысле действий, тем проще. Велел выйти, вышла, слова не сказала. Местный попросил убраться. Правда, выразился вполне культурно, чуть ли не «А не соблаговолите ли вы в ближайшее время отбыть куда подальше». Получалось, девчонка все-таки не полная дура, раз не проговорилась об уже запланированном отъезде. По порядочному попросил, еще и в качестве компенсации предложил работу, обещал заплатить вперед. Рассказал коротко в общих чертах, пытаясь создать впечатление, что дело плевое. Но Ши прекрасно понимал, что с ерундой колдун, не заморачиваясь, справился бы сам. Тут либо действительно не хочет руки морать, хотя, возможно, и просто лень. Либо боится ввязываться, потому что по-настоящему опасно и серьезно. И последнее самое вероятное, исходя из опыта. «Надеешься, на этот раз я не справлюсь?» Колдун не стал отнекиваться и оправдываться, заявил прямо. «И на это тоже!» – улыбнулся вызывающе, убежденный, что сейчас Ши настроен миролюбиво. «Ну и порядок надо навести, но не самому же мне лезть, когда подвернулся такой специалист». Согласился, Акудников подождет, а если что, найдет кого-нибудь другого. Хотя и пораспрашивал для чистки совести и об источнике, и даже о сумеречном храме. Но колдун знал не больше остальных местных. Не интересовался, полностью удовлетворялся властью в своей дыре, о большем не мечтал. Лишь дополнил, что в последнее время непривычно много проблем с нечистью стало возникать. Активизировались, взбудоражились, предчувствуя открытие источника, повылезали из своих убежищ. И напоследок, выложив на стол пачку купюр, еще раз уточнил ⁇ так мы договорились? ⁇ Но ответа не дождался. Раз Ши уже согласился, он не станет отказываться или повторять. ⁇ Ничего не поделаешь, принимайте таким, какой есть. А то может еще и руки надо было пожать. ⁇ Подошел к двери, распахнул во всю ширь. Аудиенция закончена. Колдун прошел мимо, прожег недовольным взглядом. Тоже надеялся на ответный. Аши смотрел на пол, в щелочку из-под полуопущенных век. Мир слишком навязчиво вламывался в сознание и без визуального восприятия. Звуками, запахами, ощущениями, вплоть до горячо-холодно и тонкого биения сердец. Утомительно. И где-то здесь, у стены, возле двери, должен стоять кофе. Ши наклонился к подставке со стаканами. Один остался, второй уже в руках у девчонки. Она сидит на подоконнике в конце коридора. Не могла подождать? Могла бы, подождала. Не находишь? Заявила нахально, спрыгнула с подоконника, подошла Подняла с пола пакет, протопала в номер. А у самой плечи опущены и глаза тоскливые. Что-то выбрала из пакета, протянула ему. «Держи». Иши не стал отказываться. Уселся на тумбочку, потому что она заняла единственный стул. Медленно жевала, смотрела в окно. «Вечером уезжаем». «Ага». «Просто кивнула, даже не спросила, куда. Неужели настолько безразлично?» «Ищет сумеречный храм, но не рассказывает, зачем, и наивно надеется, что у нее может получиться. Ну ладно сам Ши, но она-то обычный человек, ей и знать не положено о скрытом мире, а уж связываться с ним только от полной безысходности». «Зачем этого впустила?» «Я думала, ты вернулся», – доложила смиренно и безразлично. «А потом он обещал, что не тронет меня, что ему важнее договориться по-хорошему». «И ты поверила?» – сжала губы, глянула сердито. «Поверила, иначе бы он не стучался и не разговаривал, и так бы вошел, как будто его запертая дверь удержит». Шина осторожился, но изобразил недоумение. Насколько мог вообще хоть что-то изображать? «А не удержит?» Ответила не сразу, задумалась. Видимо, есть что прятать, и она размышляет, стоит откровенничать или нет. Но слишком много всего уже успела наговорить, и вывод сам напрашивается. Она знает, кем в реальности является недавний гость. Откуда? Он темный колдун. Решилась все таки Причем определила с точностью до да тёмной. С чего ты взяла? Опять выдержала паузу. Не для эффекта, из-за сомнений. Нужно ли признаваться до конца? И, наверное, вспомнила, как Ши честно выкладывал ей информацию о себе. Что человек только отчасти, что способен долго не спать и не есть, что зрение у него особенное и навыки тоже. Я вижу скрытые сущности. Вот как.